Глава 69. Диана, 29 июня 1940 года, Денгем, Англия. Диана заканчивает кормить грудью малыша Макса. Какой он крепенький уже в 11 недель, думает она. Аккуратно кладёт его в коляску, чтобы не разбудить, и прикрывает пелёнкой, чтобы защитить от солнца. Гуляет с ним по саду фермы Сейфхей. Паркует коляску у скамейки в тени и устраивается с книгой «Королева Елизавета и граф Эссекс» Литтона Стрейчи. Закрыв глаза, она вдыхает аромат душистого горошка, выросшего рядом с ирисами и георгинами. Можно сказать, наслаждается ясной погодой. Но как смеет она радоваться прекрасному летнему дню, когда мосль гниёт в тёмной, кишащей паразитами тюрьме? Пытаясь избавиться от стыда, Она начинает думать о том, что отвезти ему в следующий еженедельный визит в Брикстонскую тюрьму. Может, какую-то особенную книгу, которая его утешит и развеселит? Какую одежду ему передать? Ей придётся рыться в его старых поношенных вещах. Тех, в которых он ходил на рыбалку в Вутон-Лодже или на лесные прогулки, потому что во время её последнего визита он попросил больше не приносить одежду деревенского сквайра. Судя по всему, из-за неё возникали небольшие неприятности с другими заключёнными. Однако, как бы он ни просил, газет она ему не принесёт. Заголовки о нём оскорбительны, и ей невыносима мысль о том, что он будет читать их в одиночестве в этом ужасном месте. Она напоминает себе, что нужно упаковать ещё одну коробку книг из обширной библиотеки фермы сейфхей. На прошлой неделе военные сообщили ей, что поместье конфисковано в военных целях. Конечно, и остальные усадьбы постигла та же участь, но у их владельцев были и другие дома, куда они могли переехать. У Дианы и её мальчиков вариантов не так много, тем более, что она и Мосли — изгои общества. Даже баба не предложила им кров. Диана была благодарна, что хоть кто-то из семьи протянул руку помощи. Помала и Дерек примут их в ригнал хаусе на ферме в Бергшире. Учитывая, что Помала и Дерек открыто поддерживали фашизм, Диана и её мальчики не нанесут репутации хозяев особого ущерба. «Леди Муссли» — из-за каменной ограды сада со стороны дома появляется горничная. «Да». «Пришли люди. Они хотят поговорить с вами». «Кто?» «Мне не хотелось бы беспокоить ребёнка, если это не срочно». Они не дали визитной карточки, мэм. Странно, — думает Диана. Все дают визитные карточки. Может быть, это журналисты, — думает она. Репортеры преследуют ее с момента ареста Мосли даже здесь, на ферме Сейфхэй. Что это за люди? Это ведь не журналисты? Не похоже, мэм. Там женщина с тремя мужчинами. Сердце Дианы начинает биться чаще. Репортеры иногда появляются парами, но не с Тайкой. Посетители могут оказаться полицейскими, но странно, что среди них есть женщина. Они приехали, чтобы провести ещё один обыск. Через несколько дней после заключения Мосли они вырвались на ферму Сейфхэй. Диана знала, что они ничего не найдут, она уже сожгла самые компрометирующие документы. Но, тем не менее, разнервничалась. Неужели они распотрошат все коробки, которые она и горничные тщательно упаковали? Этот проклятый новый закон Уинстона даёт властям неограниченную власть вторгаться в дом без всяких доказательств. Она оставляет Макса со служанкой, наказав ей, не торопясь отвести его в детскую, где няня приглядывает за полуторагодовалым Александром, пересекает сад и входит в дом. Посетители ждут её в фойе. «Чем могу быть полезна?» — спрашивает она, изучая этих четырёх странных людей. Их властный вид и убогая одежда говорят ей, что они действительно из полиции. «У нас есть ордер на ваш арест», — говорит самый высокий из мужчин в мятой фетровой шляпе. «Арестовать? Её?» Диана переживала о безопасности Мосли, учитывая его неосторожные выступления. Но она-то не участвовала в деятельности БСФ. Она всего лишь любящая жена. Самое предусудительное, что сделала она, это переговоры о коммерческой радиостанции, но никаких бумажных следов этого не осталось. Может, дружба с Гитлером — её преступление? Но как насчёт запертого ящика, в котором она хранила контракты? Ведь на замке появились царапины, и казалось, что он приоткрыт. Неужели Ми-5 всё-таки побывали в её кабинете? «На каком основании?» — спрашивает она, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спина оставалась прямой, а губы и руки перестали дрожать. «Нам не нужны основания», — самодовольной улыбкой отвечает мужчина. «Подключается женщина». Я провожу вас в вашу спальню. Вы можете собрать нужные вещи на выходные». «Выходные?» — с облегчением думает Диана. Кажется, прозвучали именно такие слова. Возможно, власти просто хотят успокоить публику, демонстративно наказав козла отпущения. Даже самые жестокосердные британцы не захотят разлучать мать с детьми на более долгий срок. «Какие будут заголовки?» — думает она. Женщина-полицейский, следует за Дианой вверх по лестнице к спальне. Диана оборачивается к ней. «Мне также нужно упаковать кое-какие вещи для моего ребёнка. Я кормлю грудью и не могу расстаться с ним на все выходные. Он должен поехать со мной». «Тюрьму Холлоуэй не допускаются младенцы», — отвечает офицер. «Холлоуэйская тюрьма? О, боже» та самая большая женская тюрьма в Западной Европе, где сидят преступницы всех мастей. Это не камера заключения местной денхемской полиции. Воображение рисует ей железные решётки и загон в центре, охранников, которые смотрят на заключённых, словно на животных в зоопарке. Диана замирает на ступенях, глядя на полицейскую. «Но моему ребёнку всего 11 недель. Ему нельзя расставаться с матерью. Он будет голодать!» Женщина пожимает плечами. Как она может быть такой бесчувственной, когда речь идёт о младенце? Разлучать его с матерью на все выходные. Дяне хочется замахнуться на неё, столкнуть с лестницей, хотя и не она причина этой катастрофы. Вместо этого... Диана отворачивается и продолжает подниматься по лестнице. «Тогда нам придётся зайти в детскую. Я должна сообщить няне, что она будет присматривать за обоими мальчиками, полуторагодовалым Александром и Максом, которому 11 недель». Диана подчёркивает возраст сыновей. «У вас есть пять минут», — офицер невозмутимо. Диана преодолевает второй лестничный пролёт. Поднимается в детскую, огромную игровую, куда выходят спальни мальчиков и няни. Малыш Александр топает к ней с плюшевым кроликом в правой руке. Няня сидит в кресле-качалке с крохотным Максом на руках и баюкает малыша, не сводя глаз с его старшего брата. Диана опускается на колени перед Александром и говорит. «Маме нужно уехать в небольшое путешествие. Поцелуй её и пообещай, что будешь слушаться няню. Александр тянется к ней и небрежно чмокает в щёку влажными губами. Она прижимает ладонь к месту поцелуя, словно пытаясь впечатать его. «Всего лишь выходные», — успокаивает она себя, когда подступают слёзы. «Я оставляла его на гораздо более долгий срок ради поездок в Германию», — напоминает она себе. Она мысленно благодарит Бога за то, что её старшие мальчики в школе-интернате и не заметят её отсутствия. И не обязательно даже знать об этом, она вернётся задолго до их школьных каникул. Она поднимается, ерошит волосы Александра и идёт к няне, которая встаёт ей навстречу. Диана обнимает малютку Макса, вдыхает его сладкий детский запах и шепчет непостижимые слова. «Меня везут в тюрьму». Няня хватает ртом в воздух, словно задыхаясь. Плачет. Диана утешает и её, и себя. «Не волнуйтесь. Мне сказали, что это только на выходные, и мне чуть спокойнее, зная, что дети будут с вами до моего возвращения. Конечно, бедняжке Максу придётся сложно, он будет просить грудь, но, думаю, нам придётся перевести его на детское питание». При этих словах няня начинает рыдать. Диана говорит: А теперь я рассчитываю, что вы будете сильной ради детей. И я надеюсь, что вы справитесь с переводом Макса на смесь. Я сейчас же пришлю горничную с бутылочками и смесью, всё будет в вашем распоряжении. Та вытирает глаза носовым платком и отвечает: Вы можете рассчитывать на меня, леди Мосли. Ваши усилия будут вознаграждены, обещаю. Диана в последний раз целует Макса прежде чем передать его няне. Её железная воля не может удержать лишь одну единственную слезу, а потом она снова превращается в спокойную, безмятежную, загадочную и сильную женщину, в которую влюбился Мосли. Потому что, в конце концов, всё это было ради него.